Демиург Мазукта позвал в гости своего друга Демиурга Шамбамбукли. О, привет! Это хорошо, что ты пришел. У меня для тебя подарок к Новому году. — По какому ли ты исчислению, — поинтересовался Шамбамбукли. — Неважно, по какому-нибудь. В каком из миров сейчас Новый год, потому ли ты исчислению и подарок. Пойдем покажу. Мазук-то подтащил Демиурга Шамбамбукли за руку и привел в крошечный мир. Собственно, не мир даже, а лишь фрагмент мира. Это была уютная зеленая долина, накрытая прозрачным небесным куполом. Под куполом висело золотое солнышко, а внизу по долине бродили стада белоснежных овечек. – Какая прелесть! – умилился Шамбамбукли. – Это все тебе! – мазук-то обвел крошечный мир рукой. – Можешь его вставить в рамочку или использовать при строительстве другого мира. Словом, делай, что хочешь! Шамбамбукли присмотрелся к стадам овечек. – Выглядит очаровательно! А кто эти животные? «Это агнцы», – пожал плечами Мазукта, – «твоя паства». «Паства? Ну да. Раз ты их пасёшь, значит, ты их пастырь. А они твои агнцы. Баран, то есть». «А вон тот зверь, чёрный, с длинными рогами. Он кто?» «А, это... Это козлище». «А он-то зачем нужен?» «Понимаешь...» Мазук-то замялся. «Так уж устроены агнцы. Сколько им пастырь не указывает нужную дорогу, они все равно идут за козлищем. В крайнем случае назначают козлом какого-нибудь самого жирного барана. Так что без него, сам понимаешь, никак. То есть они будут считать своим хозяином какого-то козла, а не меня?» Огорчился Шамбамбукли. Мазук-то рассмеялся. Ничего страшного. Главное, чтобы сам козёл знал, кто тут хозяин.